Глава шестая. Тесные коридоры и пронзенные сердца. Поппи. «Ты точно в порядке?» — спросила мама, гладя меня по руке. Машина остановилась. Я улыбнулась и кивнула. «Да, мам, все хорошо». В ее покраснявших глазах набухали слезы. «Поппи, детка, тебе не обязательно идти сегодня в школу, если ты не хочешь». Мама, мне нравится в школе. Мне нравится учиться», — я пожала плечами. «К тому же у нас сегодня история. А ты знаешь, как я люблю историю. Это мой любимый предмет». Она улыбнулась сквозь слезы и вытерла глаза, вся в бабулю. «Упрямая, как осел, и во всем умеешь находить хорошее. Иногда мне кажется, что это она смотрит на мир твоими глазами». От ее слов у меня потеплело в груди. «Спасибо, мама порадовала. Но ты не беспокойся, со мной все в порядке». Глаза у нее снова заблестели, и она поспешила выпроводить меня из машины, но прежде сунула в руку записку от врача. — Вот держи, не забудь отдать. Я взяла записку, но прежде чем захлопнуть дверцу, сунула голову в салон. — Люблю тебя, мам, очень-очень. Мама вздохнула и улыбнулась грустно, но счастливо. — Я тоже тебя люблю, Попс, очень-очень. Я захлопнула дверцу и зашагала к школе. Мне всегда казалось странным приходить, когда занятия уже начались. Все притихло и замерло, и в этой тишине, в этом спокойствии было что-то... апокалиптическое, некая сущностная противоположность буйству большой перемены или сумасшедшей спешки между уроками. Первым делом я направилась в школьную канцелярию, где передала записку секретарю, миссис Гриной. «Как дела, дорогая?» Участливо спросила она, протягивая мне пропуск. Ты ведь не вешаешь этот твой симпатичный носик. Я улыбнулась, нет, мам. Если верить часам, урок начался всего лишь пятнадцать минут назад. Я не хотела ничего упускать и, прорвавшись через две пары дверей, поспешила к своему шкафчику, из которого достала целую стопку книг для урока по английской литературе, после чего толкнув дверцу шкафчика Лактема, с трудом справляясь с ношей, Направилась в класс, но не успела сделать и двух шагов. Ноги приросли к полу. Сердце и легкие остановились. Передо мной, в футах восьми, стоял, словно громом пораженный Руне. Высокий, вполне уже взрослый Руне. Он стоял и смотрел на меня в упор своими кристально-голубыми глазами, и я, попав в ловушку их чар, не могла бы отвернуться, даже если бы хотела. Наконец мне удалось сделать вдох и наполнить легкие воздухом, а следом включилось и сердце, заколотилось под взглядом того, кого я, сказать по правде, по-прежнему любила больше всего на свете. Как всегда, он был весь в черном, черная в обтяжку футболка, черные прямые джинсы и черные замшевые сапоги. Только руки стали крепче, а фигура подтянутая и мускулистая. Мой взгляд добрался до его лица, и внутри похолодело. Я думала, что уже видела его во всей красе, когда он стоял под уличным фонарем, но оказалось, что нет. Повзрослевший, подтянувшийся руны превратился в настоящего красавца. Крепкий подбородок на прекрасно очерченном, типичном скандинавском лице выступающие на ни не неженственные скулы, подбородок и щеки припорошены легкой золотистой щетиной и русые, немного нахмуренные брови под прищуренными ярко-голубыми глазами. Глазами, память о которых не стерли ни расстояние в четыре тысячи миль, ни два года разлуки. Вот только взгляд, буравивший меня сейчас, как будто принадлежал кому-то другому. Не тому руны которого я так хорошо знала. И в нем я видела, упрек и ненависть. В нем горелое откровенное презрение. Царапая когтями, боль поползла по горлу, и я с усилием сглотнула. Его любовь всегда отзывалась пьянящим ощущением тепла. Теперь же, под прицелом этого сурового, обвиняющего взгляда, Я почувствовала себя так, будто оказалась на продуваемом арктическим ветром ледяном выступе. Минут шла за минутой, но никто из нас не сдвинулся ни на дюйм. Казалось, даже воздух потрескивал от напряжения. Его пальцы сжались в кулак, словно он вел какую-то невидимую войну с самим собой, что он пытался преодолеть. Лицо его еще больше помрачнело. И тут за спиной ровно открылась дверь, и в коридор вышел Уильям, дежурный по школе. Он посмотрел на Руну, потом на меня, и я, наконец, выдохнула, и получил возможность собраться с мыслями. Напряжение слегка разрядилось. Уильям откашлялся. «Можно ваш пропуск, Я кивнула и, кое-как, удерживая книги на полусогнутом колене, протянула руку с пропуском на Руну, еще раньше сунул Уильяму свой. Я сделала вид, что не заметила столь откровенной грубости. Уильям проверил сначала его пропуск. Руна приходил на занятия позже, поскольку занимался по индивидуальной программе. Уильям вернул ему пропуск, но Руна не уходил. Уильям взял мой пропуск и, едва взглянув на него, сказал, «Надеюсь, Попе, ты скоро поправишься». Я побледнела, как он узнал, но потом поняла, в пропуске стояла отметка, что я была на приеме у врача. Конечно, Уильям ничего не знал и просто проявил учтивость спасибо сказала я и набравшись смелости взглянула на руна он по прежнему пристально смотрел на меня но теперь на лбу у него обозначались морщинки означавшие как я знала беспокойство впрочем беспокойство тут же закрыла сердитая тучка как только он понял что я тоже наблюдаю за ним хмурый вид ирона кристиансон Плохо сочетались друг с другом. Такое прекрасное лицо заслуживало и требовало постоянной улыбки. «Давайте-ка на занятия!» — строгий голос Уильяма отвлек меня от Руны. Протиснувшись между ними в дверь, я поспешила к другому коридору, и лишь достигнув его, обернулась через плечо. Руны смотрел мне вслед через стеклянные двери. «У меня задрожали руки». Но тут он вдруг резко отвернулся, словно усилием воли заставил себя оставить меня в покое. Немного успокоившись, но что потребовалось несколько секунд, я направилась в класс. Но и часом позже меня все еще трясло. Прошла неделя. Все это время я старалась любой ценой избегать руны. Оставалась в спальне пока не убеждалась, что его нет дома. Не раздвигала шторы и запирала окно, на случай, если Руна попытается проникнуть в комнату. Несколько раз мы все же сталкивались в школе, и он либо притворялся, что не видит меня, либо смотрел, как на злейшего врага. И то, и другое ранило до боли. Во время большой перемены, когда все шли на ланч, Я держалась от кафетерия подальше и перекусывала в музыкальной комнате, а свободное время уделяла виолончели. Музыка по-прежнему оставалась моей тихой гаванью, единственным убежищем, где я могла укрыться от мира. Стоило смычку коснуться струн, как меня уносило в море звуков и нот. Боли, печаль последних двух лет забывались. Одиночество, слезы, злость — все уходило. И оставался только покой найти, который не получилось нигде больше. Всю неделю после жуткой встречи с Роном в коридоре я хотела только одного — забыть обо всем. Забыть его взгляд, полный ненависти и презрения. Музыка всегда служила мне лучшим лекарством, и теперь я отдавала ей свое свободное время. И все бы ничего, если бы не одна проблема. Каждый раз после окончания музыкальной пьесы, как только последняя нота растворялась в воздухе, и я опускала смычок отчаяния, накатывалась с удесятеренной силой, валила с ног и не отпускала. Вот и сегодня стоило отыграть в перерыве, как тоска вновь овладела мной и не отпускала всю вторую половину дня. Я уже вышла из школы, она давила и давила. Как всегда после занятий в школьном дворе творилось настоящее столпотворение. Опустив голову, я пробилась к выходу, а когда свернула за угол, увидела сидящих на поляне в парке Руна и его друзей. С ними были и Джорри с Рубе, а еще Эвери. Я тут же отвела глаза, чтобы не смотреть на Эвери, пристроившегося к Руна, который как раз закуривал сигарету. Выпустив дым и небрежно положив руку на колено, он прислонился спиной к дереву. Сдерживая трепет внутри, я ускорила шаг, но в какой-то момент наши глаза все-таки встретились. Я поспешно отвернулась, но Джори уже заметила меня и, вскочив, устремилась следом. Мне вовсе не хотелось, чтобы Руна и его приятели слышали наш разговор, поэтому я постаралась отойти подальше. «Поппи — Поппи! — окликнула Джори, остановившись меня за спиной. Чувствуя на себе неотступный взгляд Руны, но не отвечая на него, я обернулась. «Ты как?» — спросила она. «Хорошо», — ответила я и сама услышала, как дрогнул мой голос. Джори вздохнула. «Ты хотя бы поговорила с ним? Неделя прошла, как он вернулся». «Нет». Я почувствовала, как вспыхнули щеки и покачала головой, но потом собралась с духом и призналась. «Не представляю, о чем говорить». Он изменился и не похож на того парня, которого я знала и любила. — Знаю, изменился, — кивнула Джори. — Но, похоже, попс-то кто считает, что к худшему. — Ты о чем? — я ощутила укол ревности. Джори кивнула в сторону девчонок, окружив шкруны и изо всех сил старавшихся держаться естественно и непринужденно. Получалось у них откровенно плохо. — Все только о нем и говорят? Любая девчонка в школе, за исключением тебя, меня и Руби, с радостью продаст душ только за то, чтобы заслужить его внимание. Рон и раньше пользовался популярностью, но тогда у него была ты, и мы знали, что тебя он ни на кого не променяет, но теперь... Она не договорила, но у меня как будто камень лег на сердце. Но теперь меня у него нет, закончила за нее я. Теперь он свободен и, может быть, с кем угодно, кого только пожелает. Джори смутилась, поняв, что не в первый уже раз ляпнула лишнее, виновата заморгала и взяла меня за руку. Впрочем, злиться на нее было невозможно. Она всегда сначала говорила и только потом думала. К тому же она сказала правду. «Какие планы на завтрашний вечер?» — спросила Джори после неловкой паузы. «Чем будешь заниматься?» «Ничем. Мне хотелось поскорее закончить этот разговор и уйти. Вот и хорошо». — обрадовалась она. — Дикон устраивает вечеринку у себя дома. — Приходи. Нечего сидеть одной в субботний вечер. Я рассмеялась. Джорри нахмурилась. — Я не хожу на вечеринки. Меня никто на них не приглашает. — Считай, что пригласили. Пойдешь со мной. Будешь моей парой. Настроение упало до нуля. — Не могу, — я вздохнула. — Не могу, потому что там будет руна. После всего случившегося Джори наклонилась и, понизив голос, доверительно сообщила. — Его там не будет. Руна сказал Дикону, что собирается куда-то еще. И куда же? Любопытство все же перевесило сдержанность. Она пожала плечами. — Откуда же мне знать? Руна не из разговорчивых. Думаю, ему это только добавляет привлекательности в глазах поклонниц. Джори выптила нижнюю губу и ткнула меня в плечо. — Ну уже Попс, пожалуйста. Тебя так долго не было, я по тебе скучала. Мы мало бываем вместе, а ты постоянно прячешься. Столько надо наверстать, и Руби тоже будет. Ты меня знаешь, я от тебя не отстану. Я уткнулась взглядом в землю, изо всех сил пытаясь найти повод, чтобы отказаться. Потом посмотрела на Джори и поняла, что если откажусь, то сильно расстрою подругу. И отогнав сомнения сдалась. — Ладно, пойдем вместе. Джори расплылась в широкой улыбке. — Вот ты отлично! Она порывисто обняла меня, и я рассмеялась. — Мне пора. У меня сегодня концерт. — Хорошо. Я заскочу за тобой завтра, в семь идет. Мы попрощались. И я пошла домой. Но уже через пару минут почувствовала, что кто-то идет за мной через вишневую рощу. Я оглянулась. Это был Руна. Наши взгляды встретились, и мое сердце рвануло, словно на метровку. Он не отвел глаза, в отличие от меня. А если Руна попытается заговорить? Если потребует объяснений или еще хуже скажет, что у нас и не было ничего серьезного. Меня бы это раздавило. Не поднимая головы, я прибавила шагу и уже не избавляла до самого дома. Он шел за мной всю дорогу, но догнать не пытался. Взбежав по ступенькам крыльца, я посмотрела в сторону. Руны стоял возле своего отца, прислонившись к стене дома. Привычным жестом он откинул назад волосы, и мое сердце кувыркнулось. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не бросить сумку и не побежать к нему, объяснить, почему я перестала отвечать, почему порвала с ним, почему отдала бы все на свете только за то, чтобы он поцеловал меня, как прежде, но я заставила себя войти в дом. В голове снова и снова крутились слова мамы. Может быть, оно и к лучшему, что ты оборвала все контакты. Судя по тому, что сказала его мать, он вряд ли смог бы выдержать все, через что тебе пришлось пройти. Я прошла в спальню и легла на кровать. Закрыла глаза, а потом дала себе клятву. Я оставлю его в покое. Я не стану для него бременем. Я защищу его от боли. Я дала эту клятву, потому что любила его так же сильно, как всегда, даже если мальчик, которого я любила, не любил меня больше.